Дэрен, восхищённо прошептал я. Ты говоришь о бушествах своего плена, как поэт. Я сам удивляюсь, невесело усмехнулся Дэрен. Наверное, сознание Филида и спасло меня от сумасшествия и попытки лишить себя жизни. Да, я хотел умереть, но я также знал, что рядом со мной есть мои близкие друзья. Исколеченные, беспомощные перед напором зла, те, кому ещё можно помочь. Как я не знал, но можно. Люди, служившие Мартину и Кавену, уже были потеряны навсегда, потому что они сознательно выбрали дорогу, по которой шли. А эти несчастные, ожившие мертвецы, да, они действовали по собственной воле, убивая и муча людей. Но воля эта была сломлена и извращена. Я много раз пытался телепатией разрушить ту стену, что воздвиг между нами Мартин, но я не мог считывать сознание Ванриона. Нет, это не было блокировкой сознания, как её обычно ставят маги-телепаты. Словно силишься что-то вспомнить и не можешь. Даррен очень точно описал подобное состояние. Именно это я впервые ощутил, когда попытался прочесть сознание мертворождённых. Не знаю, как я мог выносить все эти мучения, которым подвергал меня Ванарион. Железный крик, раздирающий тело, раскалённые клещи и какие-то жуткие железные приспособления для пыток. с помощью которых он теперь мучил меня. Да, плетей и сапог ему теперь было мало, и вот однажды мой мучитель выволок меня за волосы в коридор и поволок по бесчисленным лестницам в черную залу, главную залу, где обычно заседал Ковен. За пятьдесят лет своего плена я многое узнал о месте, где меня держали». Это были темницы самой великой из существующих черных крепостей, темницы самого Железного замка, неприступной твердыни зла, цитадели мрака. И вот он приволок меня в это подобие тронной залы, где нас и встретил Мартин. Он обратился ко мне с глумливой речью. Не помню, о чем он говорил, но только Вонарион вдруг произнес хриплым глухим голосом. Я больше не подчиняюсь тебе. И встав, за моей спиной ударил себя кулаком в грудь и поднял вверх правую руку, на указательном пальце, который сверкала серебром массивный перстень с шестиугольным чёрным камнем. Тот самый золотой перстень с изумрудом, который Мартину так и не удалось снять, и который превратился в символ зла и ненависти. Но всё же остался на пальце своего истинного владельца. Ибо кольца силы, как ты знаешь, не обладают магической силой, но лишь символизируют её, неся в себе сущность своего владельца. Он в нарионот ныне служил тьме. Вот перстень и преобразился, но он не соскользнул с пальца, ибо Вонарион не утратил живой души, живого пламенного духа, который и способен воплощать энергию из небытия. Тогда Мартин побледнел. Нет, не просто побледнел, побелел, как полотно, и в следующий миг меня опалило жаром, жаром багрового, все поглощающее во пламени того самого, что сожгло до основания Академию мудрецов и погубило столько людей. Сквозь затухающие сознания я слышал крик Ванариона, а потом всё поглотило тьма. Когда я очнулся, До почувствовал, что моя голова покоится на чьих-то коленях, и кто-то подносит к моим губам кружку, наполненную чистой ключевой водой. Откуда тут вода? Открыв глаза, я увидел, что Ванарион сидит под раскидистым дубом, а рядом с ним лежит его куртка, полная сочной ежевики. Он не пытался заговорить со мной. Возможно, не осталось сил после бегства. Но я вдруг понял, что с лёгкостью могу читать его мысли и понял, что часть магических сил вернулась к нему, а он победил. Но сможет ли он теперь жить дальше? Согласятся ли светлые маги по-настоящему оживить его тело, ведь его руками замучены и убито столько ни в чём не повинных людей. Из мыслей Ванариона я понял, что он применил свои излюбленные чары, блокирующие путы и нейтрализующие любую враждебную магию. Итак, ему удалось бежать. Вместе со мной он трое суток пробирался по тайонным тропам блесной глуши. Я всё это время я то приходил в себя, то снова терял сознание. Мартин, наверное, давно разыскивает его и скоро найдёт и тогда. Ванарион на руках вынес меня к заброшенной дороге и там опустил на землю, сам опустился возле меня на колени. Я попытался заговорить, но Ванарион сделал движение, словно отталкивая меня от себя. Потом, ткнув пальцем себе в груди, изобразил связанного человека. и как падают путы. Потом изобразил усилие, чтобы сорвать оковы пленника. Затем бессильно уронил руки на колени, а потом изобразил, словно поднимает меч, и снова повторил отталкивающий жест несколько раз. Я кивнул. Я понял, что он пытается сказать мне, чтобы я уходил. уходил пока не поздно ведь когда спадут его магические путы мартин отыщрит его где бы он ни находился и тогда ему придётся либо убить меня либо замучить до смерти придётся подчиниться любому его приказу потому что сил бороться больше не осталось не могу передать словами как я был благодарен ему Ведь ему пришлось отдать последние силы на мое спасение. И теперь его ждало беспросветное рабство без чувств, без страха, без надежд, без тоски, без жалости. Рабство в вечном безмолвии. Рабство без конца, до конца времен. Ведь бывший мертвец не может снова умереть». Как бы не хотел. «Уйди со мной сейчас. Уйдем вместе, все будет хорошо, Ванарион!» Он посмотрел на меня долгим тяжелым взглядом, ведь по-другому он смотреть не мог, и покачал головой. А потом, вдруг сотрясся всем телом, вскочил и бросился прочь от меня. Его длинные волосы запутались в кустах кумамики. Он отхватил их ножом и скрылся среди деревьев. Я знал, что его настигла расплата. Рядом с оставленной Бонарионом курткой я нашел и бутыль с целебным отваром из трав и пустой пузырек из подцелебной травяной мази, который, оказывается, Бонарион смазывал мои раны все эти три бесконечно долгих дня. Ягоды и отвар подняли мои силы. и я побрёл по дороге, где вскоре на меня и наткнулись охотники, которые принесли меня полуживого в селение. Их жёны 2 года выхаживали меня, а потом я ушёл. Поблагодарил за исцеление и приют и ушёл. Я хотел вернуться к своим, к светлым магам белого света, туда, откуда меня так грубо вырвала безжалостная судьба. Но когда я вернулся в школу, Выяснилось, что и меня, и Ванариона навсегда вычеркнули из списков выпускников. Ларкандир считался пропавшим без вести, а Радагару посмертно было присвоено звание героя. Да, он и был героем. Войти с арфой против проклята, востараясь образумить того, кто когда-то считался твоим другом, на это не каждый способен. Директор ныне Верховный маг Белого света и слышит ничего не желает о нашей невиновности. Считалось, что я, как бывший пленник чёрного мага, не могу остаться верным свету. А инферия за 50 лет успели убить и замучить больше людей, чем сотни чёрных магов за последние 4 столетия. И как я не кричал, не плакал, не доказывал, не умолял, было все напрасно. Я был исключен из Белого Совета, хотя по-прежнему оставался белым магом, и сила моя оставалась при мне. Вот тогда-то я и решил мстить. Недавно началась война магов, и однажды я предстал перед Верховным Черным Магом, не помню его имя. Я рассказал ему всё, что знал, а знал я немало, ведь когда-то я был одним из первых светлых магов, но я предательство уже заполнил мою душу. Я внимал речам чёрного мага и не заметил, как рассказал гораздо больше, чем следовало. Но главное, я предал Ванариона.